Глава 5. Мы встретились в кафе на набережной. Мне хотелось, чтобы все увидели нас вместе и узнали, какое веселье и обаяние я могу излучать, особенно когда чего-то хочу. Сан-Антонио, штат Техас, понедельник, 27 ноября, 14:30. Всю недолгую дорогу от судебного медицинского центра до дворца правосудия Кейт боролась с усталостью, разливающейся по членам. Сахар и кофеин помогли ей продержаться какое-то время, но если она не выспится надлежащим образом, противостоять физическому истощению будет нелегко. Выйдя из машины и закинув рюкзак на плечо, Хейден последовала за Мазуром в здание, где размещалось управление полиции. Поднявшись по лестнице, они оказались в загоне, отведённом следственному отделу. Помещение походило на все те бесчисленные следственные отделы, где уже приходилось бывать Хейден. Те же самые убогие кабинки вдоль стен, такие же одинаковые письменные столы, составленные попарно в середине. При виде протёртых кресел следователей и ещё более протёртых стульев, предназначенных для подозреваемых, Кейт неизменно гадала, Как общенациональная лавка старьёвщика снабжает все правоохранительные ведомства страны одинаковой мебелью. Над головой гудели люминесцентные лампы, отбрасывая неестественно яркий свет, и этот гул смешивался с привычными звуками звонящих телефонов, скрипящих кресел и разговоров полуголоса и редко перемежающихся возбуждёнными восклицаниями. Обычные запахи лосьонов после бритья, недопитого кофе и появляющихся время от времени немытых преступников, соединяясь, образовывали свой собственный неповторимый букет. Кейт предположила, что комната отдыха была изначально оснащена торговыми автоматами, дабы полицейские могли подкрепить силы во время долгих расследований. Сама она, если не бросала в автомат четвертаки, чтобы выбрать шоколадный батончик или пакетик крекеров, то заказывала гамбургер в «МакАвто». Постоянный стресс и долгие часы работы без передышки в сочетании с избытком сахаров, углеводов, курением и недостатком физических упражнений создавали идеальный коктейль для проблем с сердцем. Мазур находился в прекрасной форме, и его стройная талия была либо следствием небывалого генетического везения, либо результатом завидной самодисциплины. Кейт склонялась ко второму. Его выправка и короткая стрижка намекали на военную службу. По оценке Хейден, Тео было около 40, а едва уловимая уверенность в себе свидетельствовала о том, что в полиции он уже минимум лет 10, а то и 15. Мазур знал своё дело, и ему не нужно было кому бы то ни было что-либо доказывать. Кейт обратила внимание на отсутствие обручального кольца на безымянном пальце, однако многие полицейские не носили обручальные кольца. Чем меньше известно о них окружающим, тем лучше. Тем не менее, Мазур, сам того не замечая, машинально проводил большим пальцем по безымянному. Кейт предположила недавний развод, что было созвучно подтянутой фигуре следователя. Больше свободного времени в купе с необходимостью дать выход внутренней злости. Одежда Мазура была чистая, опрятная и полностью соответствовала его жалованию. Всё из обыкновенного универмага, ничего сшитого на заказ. Детектив заботился о своей внешности, потому что это правило самодисциплины, а не из-за тщеславия. Никаких татуировок, но, разумеется, костюм скрывал многое, а за скоруслой руки и тёмный загар позволяли предположить, что он любит находиться на свежем воздухе. «Мне требуется кружка крепкого кофе», — заявила Кейт. «Если вы направите меня в нужную сторону, я сама себя обслужу». Ваша осторожность оправдана. Здешние ребята понятия не имеют, как готовить кофе. Это искусство мало кому подвластно, но я знакома с самыми разными кофемашинами и могу приготовить отменный кофе. Вы хвастаетесь, доктор Хейден спросил Мазур. Разве я похожа на человека, склонного к преувеличениям, парировала Кейт. Лёгкая усмешка растянула концы его губ. Нет, доктор Хейден, не производите, сказал Мазур. Я иду собирать ребят. Замечательно. Он снова подначивал её. Им нужно было наладить взаимоотношения друг с другом, и тут в роли ледокола выступала ирония Мазура, а у Хейден излюбленной стратегией было совместное распитие кофе. Большинство полицейских довольствовались помями вместо кофе, и кружка качественного напитка котировалась высоко. Кое-кто из полицейских, оторвавшись от работы, проводил Кейт взглядом, и она почувствовала, что её оценивают. Не было ни улыбок, ни приветственных фраз, но многие хмурились и закатывали глаза. Никому не доставляют удовольствия опускать в свой огород федерала. парням из правоохранительных органов самолюбие не занимать, и никому не хочется признаться в том, что он не справляется со своей работой. То обстоятельство, что Мазур так быстро её пригласил, свидетельствовало о его непредубеждённости, которую коллеги не разделяли. Оказавшись в комнате отдыха, Кейт прошла мимо видавшего виды торгового автомата и поставила рюкзак на стул. Быстро очистив чашку от бурого налёта, она вставила её в кофемашину. Вскоре забурлил свежий кофе. Подойдя к торговому автомату, Хейден достала из кармана кредитную карточку и выбрала крекеры и шоколадный батончик. Пока кофемашина бурлила, Кейт вымыла в раковине кружки и вытерла стойку. Себе она выбрала самую непримечательную кружку, рассудив, что та ничейная. Нет преступления страшнее, чем взять чужую. Когда вернулся Мазур, Кейт сидела за столиком и ела батончик, запивая его кофе. Вместе со следователем пришла высокая рожеволосая женщина, лет тридцати с небольшим, с бледным веснущатым лицом. Она была в узких джинсах и свободной белой блузке, заправленной только справа, и в высоких ковбойских сапогах. болтающийся у нее на шее Бейджа, гласил, что она детектив Джейн Палмер. Палмер и Мазур составляли любопытную пару. Если Тео, судя по всему, привык делать все строго по закону, Джейн, похоже, была не прочь отступить от правил. Она обладала хорошим телосложением и, судя по прямой осанке, гордилась этим. «Доктор Хейден», — сказал Мазур, — «это моя напарница, детектив Джейн Палмер». Та протянула Кейт руку. Рада с вами познакомиться. Жаль, сегодня утром не смогла быть на вскрытии, застряла в суде. Кейт пожала ей руку, отметив гладкие ладони и французский маникюр на ногтях. Никаких признаков обручального кольца, но на правой руке подморгнул ониксом золотой перстень с университетской эмблемой. Я слышала, а теперь чувствую по запаху, что вы умеете готовить кофе, сказала детектив Палмер. В нашей лавочке это очень ценное качество. Подойдя к стойке, она взяла голубую чашку с дисневской белоснежкой. И ещё вы наводите порядок. Я без колебаний вышла бы замуж за того, кто наводит порядок. Палмер отпил оглоток и готовит замечательный кофе. Она ткнула локтем Мазора в рёбра. А ты почему никогда не готовишь мне кофе? Ты работаешь здесь уже 6 месяцев и ещё не приготовил мне ни одной чашки. Тео пожал плечами. «Шесть месяцев. Значит, он работает в этой команде еще меньше времени, чем предполагала Кейт. Возможно, холодный прием, которого они удостоились, объясняется не только ее присутствием. Мазур — чужак, пригласивший федерала. Кейт готова была поспорить, что его назначение отозвалось волнами, разошедшимися по всему управлению». И хотя казалось бы, пока что Тео должен думать о том, как проявить себя, он, похоже, не стремится завоевать расположение своих коллег. Сердце его не привязано к этому отделу и этому городу. "В чём ваш секрет приготовления такого восхитительного кофе?" спросила Палмер. "Вымочи чашку и кофемашину", сказала Кейт. Расмеявшись, детектив покачала головой. "Кто бы мог подумать?" У неё пискнул телефон, извещая о поступившем сообщении. Взглянув на экран, она нахмурилась. Доктор Хейден, вы ведь языковед, не так ли? Да, моя специальность криминалистическая лингвистика. Что бы вы сказали про парня, который пишет: "В эти выходные я мог бы найти время встретиться с тобой"? У каждого полицейского свой метод разбивать лёд. В то время как Мазур старался брать обходительностью и терпением, Палмер для выстраивания отношений пользовалась юмором. "Мог бы", спросила Кейт. "Его что, могут в любое время вызвать на работу?" Он бугалтер, Палмер усмехнулась. "До подачи годовых отчётов ещё далеко". Кейт посмотрела ей в лицо. "Вы, конечно, понимаете, что он хочет сказать. Но что мне ответить?" Кивнув, Палмер прищурилась. «Напишите. Каждый строит свои планы, и если повезёт, наши с тобой совпадут. Хорошей тебе недели. И добавьте улыбающийся смайлик». Набрав текст, Палмер заколебалась. «Смайлики не в моём духе. Зато очень действенно». «Сто первый ухажёр отшит?» — спросил Мазур, наливая кофе в бумажный стаканчик. «Смайлик». Пожав плечами, Палмер нажала несколько кнопок, затем убрала телефон в задний карман. Только из-за того, что у тебя самого в жизни нет любви, Мазур, ещё не следует, что и все остальные должны уподобиться монахам. Тео напрягся, затем взял стаканчик. Все детективы направляются в зал совещаний. "Разумеется", сказала Кейт. Она прошла за следователями в помещение без окон, оснащённое двумя рядами письменных столов с креслами, трибуной для выступающего и белой доской на стене. В зал совещаний вошли ещё 10 полицейских, все в костюмах. Двое постарше заняли места спереди, у обоих короткие седые волосы, оба в спортивных куртках без галстуков. В брюках свободного кроя и высоких ботинках. Это были ветераны отдела, встречающие в штыки любую перемену. Двое следователей помоложе, которых Кейт представила как Сантоса и Дэвиса, остались стоять сзади, скрестив руки на груди. Этим молодым жеребцам ещё предстояло проявить себя. Всё ещё голодные все еще и всё ещё агрессивные, скорее всего, недовольные тем, что в отделе появился более опытный детектив из Чикаго, старший их по возрасту. Когда Кейт раскладывала бумаги на столе рядом с трибуной, в зал вошёл мужчина шести футов трёх дюймов роста, с седыми волосами и густыми усами. Он был в сером костюме и ковбойских сапогах. "Агент Хейден, не желаете объяснить, что делает в уверенном мне районе серийный убийца?" спросил мужчина. "Простите, а вы кто такой?" Кейт надела очки в чёрной оправе. «Начальник следственного отдела Люк Сондерс», — ответил мужчина. «Он заправляет цирком», — объяснил Мазур. Его тон изменился, не то чтобы стал почтительным, но наполнился уважением. Кейт предположила, что именно начальник отдела нарушил неписанные правила и взял на работу чужака. «Пока что я не могу утверждать, что это действительно так», — сказала она. «Я полагал, вы отправили этого клоуна за решетку». продолжал Сондерс. «Совершенно верно. Вы имеете дело с подражателем или сообщником». «То есть нам повезло, твою мать?» — в сердцах бросил начальник отдела. «Совершенно верно», — подтвердила Кейт. «Понимаю, это не тактично, но я все равно спрошу». Сондерс нахмурился. «Сколько вам лет?» «Тридцать четыре». Кейт произнесла это достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. И если вас это интересует, у меня пятый размер обуви и одежда XS. Мой рост 5 футов 2 дюйма, а на последней медкомиссии весила я 101 фунт. Если у вас есть ещё какие-либо вопросы или замечания относительно моих габаритов, пожалуйста, говорите, не стесняйтесь. Смерив её взглядом, начальник отдела усмехнулся. Вы мне нравитесь. Выдержки вам не занимать. Кейт спокойно выдержала его взгляд. Спасибо. Сондерс занял место в первом ряду и скрестил руки на груди. Начинайте. Видите, нас в курсе дела. До вчерашнего звонка Мазура Хейден была практически убеждена в том, что Чарльз Ричардсон действовал в одиночку. Она подозревала, что потребуется время, чтобы найти улики, привязывающие его к трём оставшимся убийствам, и опровергнуть версию о втором убийце. Теперь ей не оставалось ничего другого, кроме как признать, что он работал не один. Что или точнее, кого она упустила, копаясь в прошлом Ричардсона? Кейт опустила взгляд на свои заметки, упорядоченные чуть ли не содержимостью. Над этим смеялись даже больше, чем над её миниатюрными размерами, однако ей было всё равно. Принимая в расчёт её постоянные разъезды, такая строгая система позволяла ей одновременно заниматься несколькими делами. Включив компьютер, Кейт подсоединила его к проектору, чтобы показывать фотографии. К ней подошёл Мазур, и в зале наступила тишина. Это доктор Кейт Хейден из ФБР. Перечислив все её достижения, он объяснил, почему обратился к ней. "Передаю слово вам, доктор Хейден". "Благодарю вас, детектив Мазур", сказала Кейт, от собравшихся ни приветственных слов, ни улыбок, ни кивков. Поэтому она просто взяла зелёную папку с надписью "Самаритянин". Подойдя к доске, достала фотографию первой жертвы и закрепила её с помощью скотча. Этот процесс она повторила ещё 4 раза. И на доске сверху донизу выстроились аккуратной колонкой фотографии пяти женщин. Кейт указала на первую фотографию, на которой была привлекательная блондинка с худым лицом, ярко накрашенными глазами и большими золотыми кольцами в ушах. Жертва номер 1. Делора Скеннон, 41-летняя официантка, застреленная на пустынном участке шоссе в 50 милях к югу от Дулута, штат Миннесота. В последний раз её видели на заправке, где она наполнила бак и купила пакетик картофельных чипсов и бутылку газировки. Это случилось 1 мая 2015 года. Видеозапись убийства была отправлена на телефон, оставленный на коленях у жертвы. Осмотрев машину, эксперты-криминалисты из местной полиции обнаружили засунутую в выхлопную трубу тряпку. Первоначально подозрение пало на бывшего приятеля Делорос, но от этой версии пришлось отказаться, когда выяснилось, что в момент убийства он находился в Калифорнии. По чеку с заправки удалось установить, что жертва была там за час до смерти, однако камеры видеонаблюдения на заправке не работали. Свидетелей убийства не было. Дело быстро превратилось в мясяк. Кейт указала на следующую фотографию. Примерно один и тот же сценарий был разыгран в четырёх следующих случаях. Все эти женщины, белые, с европейской внешностью, тёмноволосые, все работали в сфере обслуживания: официантка, сотрудница маникюрного салона, зубной врач. Во всех случаях видеозапись убийства присылалась на одноразовый телефон. Она вывела с компьютера на экран фотографии машин, принадлежащих жертвам. Все они белые или серебристые. «Может так быть, что убийца просто руководствовался цветом машины?» Палмер скрестила руки на груди. «Возможно», — сказала Кейт. Затем она подробно изложила улики против Ричардсона. «Почему он отправил сообщение с телефона своей секретарше?» — спросил начальник отдела. Очень небрежно, учитывая то, как аккуратно он действовал. На мой взгляд, Ричардсон уверовал в свою безнаказанность, ответила Кейт. Вы обнаружили видеосъёмку убийства на его сотовых телефонах или компьютерах? Нет, сказала Кейт. И признания также нет, заметил Мазур. Ричардсон по-прежнему отрицает какие-либо противоправные действия, подтвердила Хейден. Глорио Санчес он точно не убивал, чёрт возьми, сказала Палмер. Возможно, Ричардсона подставили. Как только известие о новом убийстве дойдёт до адвоката Ричардсона, первым его аргументом станет то, что его клиента подставили. Я могу со всей определённостью привязать его к двум убийствам. Нам известно, что к убийству в Сан-Антонио Ричардсон не причастен, поэтому давайте сосредоточимся на нашем убийце, сказала Палмер. Подобно самаритянину или самаритянам, он просто тащится, помогая женщинам, а затем убивая их. Глорию Санчес никак нельзя было считать беспомощной дамочкой. Она могла постоять за себя. Так каким же образом незнакомый мужчина на пустынной дороге завоевал её доверие. На видео мельком виден синий фургон, стоящий рядом с машиной Санчес, сказал Мазур. Я запросил сводку на угнанные и пропавшие синие фургоны. Фургон признак большой семьи. Такому мужчине женщина может довериться. Фургон на месте вашего преступления вписывается в рисунок Самаритянина, сказала Кейт. Ричардсон использовал не только фургон с детским автокреслом, но и универсал. Обе машины были угнаны. По залу пробежал шум приглушённых голосов. Имели ли место случаи, когда мужчина, соответствующий профилю самаритянина, помогал женщине, но не убивал её, спросил Мазур. Иногда преступник совершает пробные попытки, прежде чем набраться храбрости, пойти на настоящее убийство. К нам обратились несколько женщин, утверждавших, что самаритянин помогал им на автостраде Ай-35. Все клятвенно уверяли, что он устранял проблему с машиной, после чего прощался и уезжал. По описанию этих женщин составлялись фотороботы — По словам представителей местной полиции, ни один из этих портретов не имел ничего общего с Ричардсоном. Однако кто-то из них может оказаться вашим убийцей, поэтому я попрошу, чтобы их прислали сюда. Несколько человек заёрзали, бормоча себе под нос, но вслух никто ничего не сказал. Что было не так с женщинами, которых не убили, спросил детектив Палмер. Ничего. Все они соответствовали его почерку. Но Глория Санчес не соответствует почерку преступника, заметила Палмер. Да. Не соответствует, подтвердила Кейт. Она была женщина обеспеченная, имела связи с влиятельными людьми, хотя, насколько я понимаю, находилась за рулём старой машины, которая могла привлечь внимание убийцы. Самаритянин последовательно продвигался на юг. И ни разу не убивал дважды в пределах одного и того же округа, сказал Мазур. Имеем ли мы право предположить, что и этот убийца сохранит данный рисунок? Да. Если ваш убийца будет придерживаться сценария и продолжит убивать, следующий удар он нанесёт ещё южнее, подтвердила Кейт. У него в запасе всего несколько сот миль, после чего автострада просто закончится, напомнил Мазур. Как он поступит в этом случае? Не знаю, ответила Кейт. И что дальше? спросил начальник отдела. Хейден сняла очки. Если убийца продолжит повторять рисунок самаритянина в ближайшие 2 дня, вы получите по почте отпечатанное письмо. Несколько детективов задали вопросы, уточняя услышанное. Кейт чётко и сжато ответила на все вопросы. Она чувствовала, что её резкость не помогает ей завоевать сердца полицейских Сан-Антонио, однако в настоящий момент чувства и самолюбие присутствующих в зале её мало волновали. Когда зал опустел, Хейден собрала свои бумаги. К ней подошёл Мазур. Знаете, Если бы вы были помягче с этими ребятами, то добились бы от них большего. Раздражение сдавило Кейт грудь. Мне всё равно, детектив Мазур. Уизвлённое самомнение и оскорблённое честолюбие являются непозволительной роскошью. Поставив рюкзак на стол, она аккуратно открыла его и достала наугад шесть папок с делами, которыми занималась в настоящий момент. Позвольте показать вам, почему мне приходится быть такой резкой. Посмотрев на неё, Тел шагнул вперёд. По мере того, как он изучал жуткие фотографии, складки в уголках его глаз становились всё жёстче. "Подобные дела не позволяют мне заботиться о том, как бы не обидеть чувства какого-нибудь полицейского", сказала Кейт, постучав пальцем по первой фотографии. "Вот это моё самое свежее дело". Я прилетела сюда прямиком из Юты, где оставила в больнице 18-летнюю девушку. Её спасли из ящика, больше похожего на гроб. Господи! Когда я её обнаружила, она была едва жива. Похититель постоянно насиловал её и держал буквально погребённый заживо. Мы нашли бедняжку лишь благодаря анонимному звонку какого-то парня, который случайно услышал, как пьяный в баре бахвальца тем, что хоронит женщин заживо. Мазур потёр затылок. Скажите мне, что вы его схватили? Ему удалось скрыться. Это на него я охотилась, когда вы позвонили. Обследуя территорию вокруг заброшенного сарая, мы обнаружили ещё четыре могилы, все свежие, во всех молодые женщины. У меня дочьре 14 лет. На шее у Мазора запульсировала жилка. И каждый раз, когда я слышу о подобном деле, я думаю о ней. Трудно не относить это на свой счёт, тихо промолвила Кейт. Она взяла вторую папку. А этот убийца удерживает свою жертву на месте гвоздями. Замечание принято. Мазор поднял руку. Наверное, в моей жизни было время, когда я старалась беречь чувства тех, с кем приходилось работать. Но оно давно прошло. Теперь я думаю только о том, как схватить всех этих выродков. И это то, чем вы занимаетесь? Да. Вам не позавидуешь, доктор Хейден. Не я выбрала такую жизнь. Она выбрала меня.